112. Друг мой, не забывайте, как аукнется, так откликнется. Друг, постарайся убрать средостение, очень мешает. Все убери, сын мой, терпи до конца, конец будет и скорее, чем думаешь.